Мы будем жить далеко отсюда. Да, тем лучше. В наших краях люди в роскоши не купаются, но зато они благороднее. Однако прием, оказанный Бенджаменом Юбуа и его супругой, несколько смягчил обиду молодой женщины. Письмо Бутенвилля возымело чудесные действия, так что В красивом гранитном доме, построенном в начале века, недалеко от больших ворот, да и во владении на берегу реки Ран беженцев принимали как родственников. Измученное путешествием Матильда смогла отдохнуть и набраться сил. А Гийом, который, несмотря на лишение, умудрился еще подрасти, распускался, словно под лучами солнца, в шумной и веселой атмосфере Сен-Мало, где большую часть времени... Он проводил в порту, слушая рассказы моряков, от которых веяло всеми ароматами далеких островов Индии и Африки. Или же часами наблюдал за тем, как море то расширяло, то делало более узкой тонкую пуповину Сийон, эту якорную цепь, державшую город на приколе у земли Британии. он был зачарован игрой волн, и ему иногда казалось, он видит, как рвется связь, и каменный корабль выходит в открытое море, направляясь к Великим Южным океанам. Увлечение его было столь явным, что когда Матильда заговорила о скором отъезде в Контантен, господин Дебуа предложил оставить сына ему, чтобы он научил его морскому делу, поскольку был уверен, что сделает из него капитана или даже судовладельца. Она отказалась. Раз он не может оставаться канадцем, пусть будет нормандцем, как его предки. Здесь вы все бретонцы. Не все. Один мой коллега и друг Шарли Сюркуп де Незенев, родом из окрестностей Картре, в Контантен. «Ведь может, но при мысли расстаться с ним... А зачем разлучаться? Вы могли бы остаться здесь? Жена с вами подружилась, дом большой, а меня часто не бывает!» Матильда сжала губы. Она так всегда делала, когда настаивала на свою. «Очень любезно с вашей стороны, но мне нужно вернуться домой». Видите ли, я только об этом и думаю со дня смерти моего дорогого мужа. Кроме Гиома у меня никого нет. Позьмите, я хотела бы, чтобы он оставался со мной как можно дольше. Я понимаю, но получится ли? Мальчик прирожденный моряк. Поверьте, я знаю в этом толк и не думаю, что вам удастся его долго удержать. Сенвас «Все море нас окружает почти так же, как здесь, и насытит. им насытить». Бенджамин Дебуа опустил флаг, но не сдался окончательно. «Ладно, увозите его, но мое предложение остается в силе». «Если призвание вашего сына проявится, а я в этом уверен, вы мне его пришлете». Тогда посмотрим, как с ним быть. Натильда несколько поспешила проститься, и теперь надо было ехать. Чтобы поменьше колесить, решено было добраться морем до Гранвиля, так как стояла хорошая погода. Доехав оттуда до Кутанса, они пересели на Дилижанс, который через Лесе, Лая Дипюн и Сен-Север-Левиконт, довез их до Волонии. Этот красивый и богатый город я, с монастырями развали Малым Версалем. Там, к великому сожалению, Матильде пришлось заночевать в скромной гостинице. Она негодовала от того, что не могла в тот же вечер добраться до дома, и, если бы погода резко не испортилась, была готова преодолеть оставшиеся четыре льня пешком. Ее ему путешествие показалось скучным. Да и страна приводила в уныние. Они пересекали мрачные песчаные равнины, сине-зеленые болота, над которыми в тоске плакало небо, деревни с покрытыми соломой крышами, над которыми возвышались то шпиль церкви, то квадратная либо зубчатая колокольня, хмурые пустынные места — сменившийся наконец глухими лесами, подступавшими к дороге черной непроницаемой стеной. Море исчезло из